Пациенты, участвующие в программе реабилитации, ведут дневники. Ник прочитал нам некоторые свои записи. Как чёрт возьми я попал сюда? Кажется, прошло не так уж много времени с тех пор, как я играл в этой грёбаной команде по водному поло. Я был редактором школьной газеты, играл в спектаклях, мучился вопросом, какие девушки мне нравятся, обсуждал с одноклассниками Маркса и Достоевского. Ребята из моего класса учатся в колледже. Это не столько грустно, сколько непонятно. В то время всё казалось таким позитивным и безобидным. Ник провёл в больнице уже 3 недели. В этот уикенд я снова приехал на семейную встречу. После утреннего сеанса групповой терапии Ник смог по однодневному пропуску прийти в гостиницу, где мы остановились. Ник вёл себя свободно, открыто выражал свои эмоции, даже благодарил за возможность пройти этот курс реабилитации и казался вполне искренним. Поделившись своими мыслями из дневника, он затронул ещё одну тему. Поинтересовался, может ли он вернуться в колледж. Конечно, он наделал много ошибок, но готов на всё, чтобы снова оказаться в Хемпшире. Этот колледж пришёлся ему по душе. Поскольку он понимает, что проблема наркотиков никуда не исчезла, он обещает регулярно посещать собрания анонимных алкоголиков и работать с наставником. Ему рассказывали, что во многих колледжах есть специальные трезвые спальные корпуса. и он попросит, чтобы его поселили в таком месте. Он понимает, что в случае рецидива я выполню свою угрозу и лишу его всяческой поддержки. Он вылетит из колледжа, и ему придется выживать самостоятельно». По пути в гостиницу, где нас ждали Карен, Джаспер и Дейзи, Ник поведал мне, что заставило его изменить свои намерения. Когда его товарищи по групповой терапии узнали, что родители хотели отправить его в колледж, они буквально набросились на него – Общее мнение по этому поводу высказал мужчина, чьё пьянство и злоупотребление наркотиками привели к разрыву с родителями, братьями и сёстрами. "Ты что, совсем обалдел?" орал он на Ника. "У тебя же есть родители, они любят тебя, они всё ещё готовы отправить тебя учиться. Возвращайся в колледж, не будь грёбаным идиотом. Я бы всё сделал, чтобы учиться в колледже". "Мы с Карином обсудим это", сказал я. "Я поговорю с твоей мамой". Нам придётся чётко прописать все условия нашего договора. Думаю, это могло бы сработать, если ты действительно хочешь учиться и думаешь, что сможешь осуществить свой план. Я всё ещё тешил себя иллюзиями, что всё может наладиться. Ник перестанет употреблять наркотики. Он понимает свою проблему. Слава богу, он ещё не нанёс себе непоправимого вреда своему организму и мозгу и своим перспективам на будущее. Он всё ещё может вернуться в колледж, получить диплом, устроиться на хорошую работу, найти любовь, и всё будет хорошо. Мы подъехали к гостинице. Это захудалый пансионат с виноградником, потрескавшимся бассейном, потрескавшимся теннисным кортом и пристарелыми лошадьми, которые свободно бродят по территории. Когда я проехал через ворота, Ник занервничал. Это будет первая встреча с Джаспером и Дейзи с тех пор, как он переступил порог Олхофа 3 месяца назад. Ник был счастлив вновь увидеться с Джаспером и Дейзи. И хотя сначала дети не слишком стремились сюда, в последний раз, когда они виделись с Ником, он отходил от наркотиков, был в депрессии и излился, что его везут в Волхов. Они тоже были счастливы. Они вместе играли в ледяной воде, увлечённо отбивали мячи на корте. Я уселся на скамью для пикника под увитой виноградом перголой и смотрел на них. К ним присоединилась Карен, и они все вместе принялись играть в крокет. Во время игры Ник расспрашивал детей о школе и друзьях, рассказывал истории о кошке, которая жила на территории больницы. Наступило время вести Ника обратно. Джаспер и Дейзи явно были сбиты с толку. Мы постоянно старались как можно доступнее объяснить им, что происходит с Ником. Но сейчас им казалось, что с ним всё отлично. Они не понимали, почему он не может вернуться домой вместе с нами. На обратном пути в больницу Ник рассказал мне ещё о двух событиях этой недели. Первое огорчило и обескуражило. Стивен покинул программу. Просто и без всяких церемоний он вышел как-то среди дня из больницы и отправился по дороге, ведущей к Калистоге. Позже пациенты узнали, что он зашёл в ближайший бар и сорвался. снова запил. Ник расстроился, но не был удивлён. На первый взгляд казалось, что он твёрдо решил вести трезвый образ жизни, сказал он. Он понимал, что рискует потерять жену и свою прелестную малышку, но он никогда не воспринимал это слишком серьёзно. Винил жену в их проблемах, винил своих родителей, винил всех, кроме себя. Он так ничего и не понял. Во вторую новость было ещё труднее поверить. Когда кто-нибудь завершает четырёхнедельный курс, пациенты устраивают прощальную церемонию. Выпускник программы просит кого-либо из пациентов выступить в его поддержку, сказать слова ободрения и напутствия, провожая в новую жизнь. Смысл церемонии в том, чтобы придать мужества выпускникам и воодушевить новичков. В то утро, когда должен был выписываться Кевин, военный, он подошёл к Нику. "Ты смелый сукин сын", сказал он. "Нужно отдать тебе должное". Затем к великому удивлению Ника он попросил его выступить в его поддержку на прощальной церемонии. "Я зауважал тебя", сказал он. "Я следил за тобой и знаю, что из всех нас только ты сможешь справиться. Ты ещё молодой и пока не успел слишком напортачить со своей жизнью. У тебя любящая семья, и ты, чёрт возьми, достаточно умён. Я хочу справиться со своей проблемой, хочу сильнее, чем чего-либо другого. Я собираюсь доказать, что ты был неправ". И я добьюсь своей цели. Ник согласился. Ну и я выступил, поддержал его, сказал он. Я сказал, что надеюсь и молюсь за то, чтобы он справился и выполнил свой план. Я сказал: "Я надеюсь на тебя, на твою жену и детей". Позднее я смотрел, как они уходили, он и его жена. На прощание они оба меня обняли. Уходя, они держались за руки. Через неделю я забирал Ника из больницы. Окна в машине были опущены, теплый воздух врывался внутрь. Я нервничал и волновался. Ник с воодушевлением говорил о будущем. Его оптимизм выражался не только в ясности и разумности его речи, но и в его позе, в том, как он держался, уверенно и серьезно, в его глазах, которые наконец-то снова наполнились светом. Он сказал, что твердо настроен держаться подальше от наркотиков. Я разделял его оптимизм, но я понимал, что соблюдать трезвость легче в безопасной и упорядоченной обстановке наркологической клиники, в строгих рамках программы реабилитации. Поэтому мои надежды были не особенно радужными. Мне хотелось верить, что всё постепенно наладится, и в то же время я не мог заставить себя поверить в это. Атмосфера в доме стала спокойнее, хотя время от времени возникали напряжённые моменты. Я беспокоился, когда Ник уходил на собрание анонимных алкоголиков. Я беспокоился, когда он казался рассеянным или не в настроении. Я беспокоился, когда в августе пришло время отправлять его в колледж, который на этот раз находился за 3000 миль от дома. Хемшерский колледж расположен на территории бывшего яблоневого сада, где сохранилась атмосфера фермерской усадьбы. Это 800 акров прекрасных газонов и буколических пейзажей. Колледж предлагает впечатляющую творческую программу по гуманитарным наукам и сотни основных предметов специализации и дополнительных учебных курсов. Кроме того, Хемпшер входит в консорциум из пяти колледжей, включающий Массачусетский университет, Амхерцский колледж, Смит-колледж и Маунт-Холио-колледж. Ник мог выбрать любой курс из тех, которые предлагают эти учебные заведения. Между ними организовано регулярное автобусное сообщение. Мы с Карен полетели вместе с Ником, чтобы помочь ему устроиться на новом месте и подготовиться к ознакомительной церемонии для первокурсников. Мы зашли поесть в индийский ресторан, который мы с Ником нашли, когда объезжали колледжи больше года назад. Поверните направо на светофоре, завопил Ник. Направо, направо, направо. Утром мы отправились в колледж. Погода стояла тёплая и солнечная. Семьи развозили студентов по спальным корпусам. Они подъезжали в автофургонах, универсалах, Мы увидели даже лимузин, нагруженный чемоданами, кофрами со стереосистемой, ударной установкой и несколькими компьютерами. Комната Ника находилась в спальном корпусе для трезвенников или завязавших. Маленькая, но комфортабельная. Оставив здесь вещи, мы следуя указателям отправились в центр кампуса на приветственное барбекю. Мы с Карен внимательно рассматривали приезжающих первокурсников, пытаясь выявить среди них потенциальных наркодилеров. В конце трапезы к собравшимся обратились с речами деканы колледжа. После приветственного мероприятия я нашёл начальницу отдела студентов и спросил её, как обстоят дела с наркотиками в колледже, объяснив, что мой сын недавно прошёл два курса реабилитации. Она признала, что марихуану употребляют повсеместно, но верно подметила, что наркотики заполонили все колледжи Америки и все города, поэтому молодые люди должны научиться жить среди них. Декан направила меня к руководителю медицинской службы колледжа, которая записала для меня своё имя и номер телефона и сказала, что поможет Нику, насколько это в её силах. Она проводит его на собрание участников программы 12 шагов и познакомит с другими студентами, которые находятся в процессе реабилитации. Он не один такой, сказала она. У нас есть достаточно развитая система поддержки для тех, кому она нужна. Привет, пап. Ник позвонил по телефону, когда мы с Карен вернулись в Калифорнию. Это я, Ник. Он звонил из спального корпуса. Слушая его голос, я представлял его в поношенной футболке, в мешковатых грязных штанах, которые поддерживает на бёдрах чёрный ремень с металлическими заклёпками, в конверсах, вьющиеся волосы отброшены назад, чтобы не падали на глаза. Судя по голосу, он с энтузиазмом отнёсся к занятиям в колледже. С новой исполненной надеждой я продолжал предаваться отвлеченным оптимистическим фантазиям, даже когда мы закончили разговор. Я представил, как он идет по кампусу на занятия со своим рюкзаком. Я слышал его голос и представлял, как он участвует в дискуссиях о диалектике империализма, о Ницше, Канте и Прусте. Месяц спустя, когда он позвонил, вроде бы у него все было хорошо, но я расслышал его нервное дыхание. Прежде чем он повесил трубку, я услышал, как он вздохнул. Я понимал, что ему нелегко. Он снова старался делать всё возможное и невозможное, чтобы адаптироваться к новым условиям. Помимо занятий он регулярно встречался с консультантом по вопросам употребления наркотиков и алкоголя, которого ему рекомендовали в колледже. Как мы и договаривались, он начал посещать собрания анонимных алкоголиков, нашёл себе наставника старшекурсника из Мосочусовского университета. Он вел группу студентов, которых приглашал каждое воскресное утро к себе в дом на кофе и маффины, и проводил с ними собрания по программе реабилитации. Ник регулярно отчитывался о том, что делает, и у меня на душе стало немного легче. Когда его жизнь почти вошла в нормальную колею, он начал рассказывать о своих преподавателях, о своих новых друзьях, о собраниях анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, которые он посещал в течение недели. Ещё через месяц Ник перестал отвечать на мои телефонные звонки. Я сразу предположил, что у него произошёл рецидив. Несмотря на все его заверения и возможность, хотя я и не уверен в благих намерениях, несмотря на общежитие для трезвенников, которое на самом деле таковым не являлось, как с досадой утверждал Ник, потому что по ночам в пятницу и субботу слышны были характерные звуки пьянки. Кто-то падал, кто-то ходил спотыкаясь, кого-то рвало. У него не было особых шансов на успех. Конечно, это была чистая авантюра отправлять его в колледж так скоро после клиники, хотя все, включая консультантов-психологов в больнице Святой Елены, поддержали наш план, ведь он так горячо убеждал нас, что мечтает об учёбе и будет держаться изо всех сил. Я попросил своего друга, который собирался в Амхерс навестить его и проверить, как у него дела. Он обнаружил Нику, укрывшегося в своей комнате, явно под кайфом. Я собрался осуществить свою угрозу и лишить никы материальной поддержки, но сначала позвонил консультанту медицинской службы колледжа, чтобы обсудить с ней сложившуюся ситуацию. Я представил, как она сидит за своим столом, рядом тикает обогреватель, снежинки медленно кружатся за окном. Я сообщил ей о рецидиве ника, но её ответ крайне удивил меня. Она посоветовала проявить терпение, объясняя, что часто рецидив бывает частью процесса реабилитации. Весьма неожиданная концепция. Всё равно что сказать, что авиакатастрофа хорошая тренировка для лётчиков. И в наркологическом центре Олхов и в больнице Святой Елены я слышал, что рецидивы затрудняют восстановление наркозависимых из-за прогрессирующего характера болезни. Однако часто проходит много времени, в течение которого человек может наделать множество ошибок, прежде чем осознает пагубную силу зависимости и что важнее, поймёт, как легко болезнь может вернуться. Несмотря на то, что я слышал об этом, я не до конца вник в страшные особенности этой болезни, включая её устойчивый характер. Но я слабо представлял себе, как неудача, даже череда неудач, может привести к успеху. С одной стороны, некоторые из закоренелых наркоманов могут оставаться чистыми неопределённое время после единственного курса лечения. С другой стороны, большинство этих людей многократно проходят этот порочный круг. как и курильщики, которым обычно недостаточно одной попытки, чтобы окончательно расстаться с сигаретами, или люди, которые без конца садятся на диету, снова и снова пытаясь похудеть, говорит доктор Роусон. Лечение догоняет вас, сказал Дуглас Энглин, заместитель директора научно-исследовательского центра по проблемам злоупотребления наркотиками Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В интервью Пегги Орнштейн, которое она брала для своей статьи о реабилитации наркозависимых, опубликованной позже в New York Times Magazine. Если люди употребляли героин в течение 5 лет, может понадобиться от 10 до 15 лет, чтобы помочь им выйти из наркозависимости. Но если вы начинаете их лечить, когда им 25 лет, то к 40 годам можно считать, что они в значительной степени реабилитированы. Если их не лечить, то к 40 годам большинство из них просто сгорают. Это не очень утешает. Однако, если воспринимать лечение как непрерывный процесс, а не как одноразовый курс, возникает более оптимистическое и гораздо более реалистичное понятие об успехе в реабилитации наркозависимых. По данным национального исследования, несмотря на возможные рецидивы через год после лечения, употребление наркотиков сокращается на 50%. а количество противоправных действий, совершённых под их влиянием, на 80%. Кроме того, снижается вероятность высокорискового сексуального поведения и необходимость в неотложной медицинской помощи. Другие исследования показывают, что после лечения наркозависимые реже существуют только за счёт социального пособия и что их психическое здоровье в целом улучшается. Тем не менее, следует понимать, что каждый рецидив чреват летальным исходом. Конечно, и после рецидива наркоман может снова отказаться от наркотиков и оставаться чистым длительное время, но только если не умрёт. Печально, но факт. После настоятельных просьб моего друга Ник позвонил. Он признал, что облажался и пообещал, что завяжет с наркотиками. Ник. Я услышал в собственном голосе этот характерный отцовский тон, серьёзный, осуждающий, полный разочарования. И почувствовал, что сын сразу занял оборонительную позицию. "Можешь не продолжать, я и так знаю", говорит он. "Я должен был пройти через это, чтобы узнать, как это бывает". Ожидание давалось трудно, особенно если учесть какое расстояние нас разделяло. Но я понимал, что для Ника очень важно взять себя в руки после рецидива, не дожидаясь того, чтобы я снова отправил его в наркологическую клинику. Во многих случаях рецидив часть выздоровления, повторял я снова и снова, без конца прокручивая эту мысль в своей голове и ждал. Ник часто звонил, а на зимние каникулы приехал домой. Визит прошёл легко, без трений. Казалось, что ему стало намного лучше. Он просто оступился, вот и всё. Часто рецидив часть выздоровления. Он осветлил свои волосы хлорксом и обжёг кожу головы, но в остальном вроде бы всё было в порядке. Ник вернулся в Хемпшир на весенний семестр. Позвонив как-то домой, он с восторгом рассказал о том, что занятие по творческому письму ведёт известный писатель и обожаемый всеми преподаватель. Для студентов младших курсов практически невозможно попасть на эти занятия, но я хочу попробовать, сказал он. Я написал рассказ, работал всю неделю и представил ему. В пятницу профессор вывесит список принятых студентов на двери кабинета. В пятницу ближе к вечеру Ник позвонил и с радостью сообщил, что нашёл своё имя в списке. Правда, оно было помечено звёздочкой, отсылающей к сноске внизу страницы: "Зайдите ко мне". Ник сразу же отправился к преподавателю. Конечно, он был весь на нервах. Не тратя лишних слов, тот прямо спросил, употребляет ли Ник наркотики. Такие подозрения возникли у него в связи с тем, и работой Ника. Оказывается, он описал в беллетризированной форме запомнившихся ему персонажей, с которыми он познакомился в наркологической клинике Олхов и в больнице Святой Елены. Ник признал, что он наркоман в процессе реабилитации. Дело вот в чём, сказал преподаватель. Если вы перестанете употреблять наркотики, я буду с вами работать и помогу развиться вашим способностям к литературному творчеству. Если нет, вы останетесь за бортом. Решать вам. В понедельник Ник пришёл на занятие и пожал преподавателю руку. Из телефонных отчётов создавалось впечатление, что Ник поглощён учёбой. Казалось, его состояние стабилизировалось, он регулярно посещал собрания по программе 12 шагов и работал с наставником. По-видимому, он по-прежнему преуспевал в учёбе. И кроме того, он снова был влюблён, и теперь на собрания его возила девушка, которую звали Джулия. В конце зимы я поехал в Бостон. Ник с Джулией приехали из Амхерста, чтобы поужинать со мной. Вечером, когда они появились в моём отеле в Кембридже, шёл снег, и они были укутаны в тёплые куртки и шарфы. Мы перешли Гарвард-сквер и зашли в суши-бар. Ник и Джулия шли в ногу, крепко обняв друг друга. Мы поужинали, а потом ещё погуляли. Они увлечённо говорили о книгах Гегеля, Маркса, Томаса Манна, о политике и кино. Ник обставил нас в игре 6 шагов до Кевина Бейкена, хотя Джулия почти загнала его в тупик, назвав, кто бы мог подумать, Халка Хогана. Так что ему нужно было назвать 5 шагов из 6. "Хорошо", сказал Ник, раззадоренный вызовом. Он снимался в роли Четыре с Сильвестром Столоны, который снимался в полицейских с Роем Лиотой, который снимался в наркобароне с Джейсоном Патриком, который снимался в пропащих ребятах с Кифером Сазерлендом. Ник довольно улыбался. Акифер Сазерленд играл в коматозниках вместе с Кевином Бейкеном. Я прибыл в Бостон вместе с близким другом нашей семьи, персонажем книги, которую я тогда писал. Он жил и работал в Шанхае. Мы встретились с ним за кофе. Ника и Джулия произвели на него его друга благоприятное впечатление, и прежде чем они отправились обратно в Амхерст, он спросил, не хотят ли они приехать на лето в Китай. Он мог бы помочь им устроиться на работу преподавателями английского языка. Кроме того, они могли бы выполнять волонтерскую работу, возможно, в дошкольном учреждении. Он также знает, где они могли бы остановиться. Они отнеслись к этой идее с энтузиазмом и благодарностью. Обратно я летел в приподнятом настроении. Жизнь у Ника налаживается, проблемы с наркотиками он оставил в прошлом. Учебный год заканчивался, и мы начали планировать путешествие в Китай. Сначала ребята поработают шесть недель в Шанхае, затем поедут в Юнь-Нань и Тибет. Перед поездкой в конце мая Ник приедет домой. Здесь он начнет работать, чтобы собрать часть денег на путешествие. Потом приедет Джулия, и они отправятся в Китай. Ник, казалось, был очень доволен этими планами, а также предвкушал приезд домой. Ему хотелось увидеться с Джаспером и Дейзи. Дети были вне себя от радости. Его возвращение все ожидали с волнением и некоторой тревогой, но и с надеждой. Вот почему таким страшным ударом для нас было, когда Ник выложил всю правду, что он употреблял наркотики всё время с тех пор, как вернулся домой, весь прошедший семестр. Он ушёл, хлопнув дверью. Я в шоке. Не может быть, думал я. Нет, нет и нет. Когда вернувшись после школы Джаспер и Дейзи не нашли дома Ника, они пристали ко мне: "А где Ник?" Не знаю, сказал я. На глаза навернулись слёзы. Когда Ник ушёл, я погрузился в неприятное и до тошноты привычное состояние тревоги, чередующееся с приступами паники, которые лишали последних сил. Так остро я переживал каждую минуту его отсутствия. Утром я уселся на подоконник в гостиной и стал читать и перечитывать вступительный абзац статьи. Перекрестья светового люка отбрасывали полосы на поверхность мебели. В гостиную вошёл Джаспер, лохматый после сна, в руках атласная коробочка, в которой он хранит свои сбережения 8 долларов. Взгляд у него растерянный. "Кажется, Ник взял мои деньги", сказал он. Я взглянул на Джаспера, растущее сильное тело и непонимающие глаза. Я протянул к нему руки, чтобы он мог вскарабкаться ко мне на колени. Как объяснить восьмилетнему ребёнку, почему любимый старший брат украл у него деньги?